Глава шестая. Следующий час я потратил под пристальным взором над, собирая увесистые тома по пантеону смерти, некромантии и осаде замков. Последним седьмым фолиантом стало описание кланов. Превращенные разработчиками в увлекательные истории и учебники, как с некромантией, проглатывались с легкостью. И хотя к тому некромантия от скелета до бессмертия прилагалась куча практических занятий, Тренировать их в библиотеке невозможно. Зато мой дневник пополнился десятком мелких заданий в духе «Создайте трех зомби, одного с возможностью ходить и двигать руками, второго — говорить, третьего — полностью функционального». А квест «Заставьте 10 скелетов плясать кан, -кан» заставил меня смеяться минут десять. Самым интересным оказался как раз-таки том по замкам. Как выяснилось из древнего фолианта, Брать осады и укрепления было слишком просто, поэтому архимаг древности Лугони Великий создал первый артефакт «Глаз возмездия». Сфера размером с некрупное яблоко устанавливалась внутри замка, дома или укрепления и не только защищала, но и отражала урон обратно. Ресурс «Глаза» исчерпывался запасом здоровья всех, кто на момент осады оказывался внутри. Как только количество урона превышало запас артефакта, Следующее включение становилось возможным через 12 часов. Поэтому-то в кланах и не было принято слоняться по миру всем составам. Стоит снять критическое количество бойцов, сосед может заявиться в гости и ценой двух-трех жертв разрушить замок до основания. Некоторые кланы специально заводили игроков, качанных исключительно в здоровье. Набрав несколько миллионов ХП, они обеспечивали жирным персонажам зарплату. Работа батарейки приносила немалый доход, и заключалась лишь в том, чтобы не покидать стены замка в течение определенного срока. Стоило игроку выйти в реал, его здоровье уже исключалось из списка. Также, пока действует глаз, защитники могут бить по осаждающим из всех орудий, а среднее осадное орудие, мортира, наносят от одной до пяти тысяч чистого, как слеза ребенка урона, на площади в пять квадратных метров. над заверила, что на осаде замка Конта Дангара Нас ждут именно такие пушки. Выслушав некромантку, я пришел к неутешительному выводу. Пантеону придется несладко Артиллерия в составе 20 средних дворских мортир будет поливать площадным огнем стоявших в ожидании перегруза глаза, не имея при этом возможности не отойти, не прекратить наносить урон куполу защиты. При этом каждое атакующее заклинание будет отражаться в кастующего. Таким образом, за один удар... Слягут все стеклянные пушки вроде меня. Ни одна тряпка не выдержит собственного урона. То же самое будет происходить и с физическими атаками. Следовательно, стрелки будут падать вместе с магами. На поле боя останутся только танки, не способные ни воскресить, ни нанести урон. А защитники, лишив основной ударной силы атакующих, со спокойной душой выйдут навстречу и перережут всех, как овец. После библиотеки мы вышли на улицу под затянутое серыми облаками небо. На землю падали мелкие хлопья снега, практически тут же истаивая, но часть все же оседала в не столь прогретых местах. Особенно красиво выглядели заснеженные деревья в частных садах, отгороженных заборами при каждом втором доме. Бредя по городу, рассказал девушке, как меня ограбили прямо перед носом у стражи, на что Над заливисто рассмеялась. Заодно выяснил, что в отличие от некромантов из Карната, я попал в приключения с варварами исключительно благодаря старту в тарасе Всем остальным требовалось всего-навсего добыть несколько десятков трупов в канализации города. После непродолжительной прогулки по городу Над предложила зайти попить кофе в местное кафе. По словам девушки, в Золотом Орле подавали лучший кофе на севере Империи. С учетом, что в Наверкоме только один северный город, это не показалось мне существенным аргументом. Но оставаться на достаточно грязной и холодной улице, дожидаясь старта ивента, не хотелось тем более. Почесав скулу, я разглядывал план местности, предоставленный над. Некромантка тоже решила себе набить немного дуж гримуар, а до осады оставался целый час. «Что ты там хочешь найти?» — прихлебывая кофе, поинтересовалась девушка. «Не знаю». Но должен же быть способ их оттуда выкурить. Если мортиры бьют на 60 метров, получается, отряд хилеров все равно попадает под удар, верно? Его выкосит первым, не забывая, что за мортирами будут стоять игроки, а никто не захочет оставлять врагу шанс на воскрешение. Я отпил из своей чашки и сунул в рот соленую соломку. Рассасывая палочку, не отрывал взгляд от панорамы замка. Максимум бодрости временно повышен. Бодрость — 150 из 100. Осталось 30 минут. Как вообще кто-то умудряется захватывать замки, если все так сложно? Как это делал мэт Над пожала плечами. Ты забываешь, война отгремела не один год назад. Тогда никаких осадных орудий-то и не было толком. Это уже после разработали первые бомбарды, а после них мортиры. Некромантка подхватила палочку, столкнувшись с моими пальцами в вазочке. Я бросил взгляд на ее пальцы и снова вернулся к осмотру лесной зоны, посреди которой, как из другой реальности, вырос небольшой замок. Я привык к тому, что любой замок обслуживают мирные жители. Зачастую вокруг крепостей вырастают целые деревни крестьян, которые растят, охотятся, шьют, моют и чешут обитателей замков. Здесь же пустынный лес. Никакого жилья на километры вокруг. Да что там, даже дорог нет! Квадрат толстых стен в 4 метра высотой со специальным навесом, защищающим от ударов сверху. Это было странно. От пули не спасет, а луками в Наверкоме пользуются только мобы да варвары. Внутренний двор примерно 500 квадратных метров. Очень немало, по моему мнению. Так себе. У светлых меньше гектара не найдешь, по словам НАТ. А я все равно не представлял, как держать оборону такой стены. Периметр стены составляет 282 метра. Каждые 14 стоит по мартире Но сколько надо загнать туда бойцов, чтобы перекрыть все? Правда, потом дошел до описания мартир и понял. Никто не станет держать войска по периметру. Осаждающие сами себя похоронят. Знай только, заряжай пушки. С другой стороны, сколько у него будет заряда в куполе? «Не перестреляют же они все пять тысяч подчиненного мне народа», — поднял я взгляд на девушку. Доживав угощение, Над пожала плечами. Этим никогда не интересовалась, уж извини. Я кивнул. «Что ж с нее возьмешь, девчонка? Будь у Дангара не сестра, а брат, тот бы точно знал. А то и был бы на стороне экс-главы серых стражей. Как расположить лекарей так, чтобы и пушки не дотянулись?» и они при этом смогли лечить народ у стен. Я снова потер скулу. «Ты же хочешь их просто шапками закидать. Так чего переживаешь насчет стратегии?» Пожала плечами над, выглядывая в окно кофейни. «Просто дави числом, вот и все. И потеряй половину еще на подступах. первая победа!» — покачал головой. «А мне нужен разгром. Причем такой, чтобы победители меня на руках в захваченный замок внесли». Ната усмехнулась. Ты пытаешься решить несуществующую проблему. Даже всех закромов Дангара не хватит, чтобы попросту окупить затраты на осаду. Я не вижу выхода, Макс. Она чуть громче приличного ударила дном чашки о столешницу. Либо ты снимаешь давление с кланов, либо они не пойдут за тобой. С этими словами она поднялась из-за стола, упираясь в него руками. Ты тоже не пойдешь? Поднял я брошь Только честно, Нат, ты так полагаешь, что я просто безумец, которому до сих пор везло? Думаешь, я всего лишь выскочка? Вот-вот растеряю всю удачу, обломав зубы о стены замка твоего брата? Она кивнула. Именно так я и считаю. Уж прости, Макс, но ты затеял слишком радикальные перемены. А такого никто не любит. Проводи ты иную политику, политику реформ, кто-то бы и пошел за тобой. А так у тебя будет собственный клан с парой сотен человек, и на этом твой успех закончится. Просто потому, что никто еще не взял ни одного замка с ввода огнестрельных пушек, Макс. И ты не возьмешь. У тебя нет армии. Нет верных соратников». Я кивал в такт ее словам, держа взглядом глаза девушки. Конечно, хотелось верить, что все смогу, но реальность вносит свои коррективы. Хорошо. «Тогда последний вопрос. Лично ты, Нат, пойдешь со мной на осаду, если я попрошу?» Некромантка кивнула. «Пойду. А вот черные вдовы вряд ли». Я сложил пальцы в замок и уперся локтями в столешницу. Положив подбородок сверху, мягко улыбнулся. «То есть ты не собираешься заниматься слиянием кланов?» «Конечно нет, Макс!» — фыркнула она, тряхнув головой. «Как младшему жрецу я тебе помогаю, но объединение под одним флагом пока еще нереально. Вот когда ты захватишь замок, будет совершенно другой разговор. Ты же понимаешь, что тогда будут совсем иные условия слияния. Не боишься, что я попросту отберу у тебя все? У тебя и у каждого, кто не согласится присоединиться прямо сейчас, пока я в настроении править милосердно». Девушка рассмеялась. «Ты много на себя берешь, Макс. Я не против помочь в рамках разумного, но не идти на самоубийство. Но ведь совсем недавно, пойми ты, никто не захочет отдавать все в чужие руки. Не для того мы старались, чтобы отдать тебе нажитое непосильным трудом. Да, я согласна, что сейчас, пока свет и порядок в расколе и режут друг другу глотки идеальный момент, чтобы восстановить силу пантеона. И мои девчонки сейчас вместе с другими кланами носится по-навиркому, восстанавливая алтари. «Но там у Тароса ты говорила иначе». Я откинулся на спинку стула. Некромантка пожала плечами. «Тебе нужна была поддержка, я ее оказала. Да и говорил ты дельные вещи. Отделиться от безумцев хаоса, жить по-своему, не оглядываясь на дебилов из союзного пантеона, самим выбрать свой путь. Но как только я пошел против Дангара, твоя симпатия угасла», — кивнул я. «Спасибо за откровенность, Над. Мне даже приятно, что ты после всего возишься со мной». Девушка кивнула и направилась к выходу из кафе, а я бросил взгляд на карту. Перед глазами, как вживую, предстала картина. Черное море пантеона смерти бьется в полупрозрачный купол, окруживший замок, постоянно теряя бойцов. от мартиры выплевывая языки пламени. На поле взрываются снаряды, разбрасывая наступающих. Армия тает, а я сжимаю кулаки от бессилия. Так быть не должно. Должен существовать противовес для всего. И если есть бьющие на 60 метров мортиры, должен быть способ взять укрепление, не теряя при этом половину населения. По позвоночнику проскользнул холод. Я поднял взгляд на дверь кафе. нет Дело не в окружающем меня городе и не в вошедшей компании нобов Дело в осаде. Именно из-за нее сейчас интуиция предсказывает беду. Неужели мое везение вышло? Неужели я не найду способа прорвать хитрую оборону какого-то жалкого замка? Я же знаю, просто неимоверно много. Я как ходячая энциклопедия. Так почему ничего не приходит в голову? С тяжелым вздохом вложил карту замка в увесистый том учебника по некромантии и, уже закрыв обложку с изображением обезображенного трупа, улыбнулся. «Прощайся с замком, Дангар. Я знаю, как обойти купол».